Глава 20. То, что начальник нашей 13-й команды стал нервным, было понятно по дёрганым движениям, косым взглядам в мою сторону. Более того, этот человек сегодня даже не начевал со мной. Сославшись на сильную занятость, он уехал до поздней ночи. Я его ждать, естественно, не стала, но обиду затаила. Миланочку я ещё в 10 часов передала в надёжные руки Вадима, который отвёл девочку в комнату к матери и даже заботливо в одном из чемоданов нашёл розовую пижаму. Борис и Паша закрылись в доме огневика и строили какой-то зловещий план. Иначе объяснить столь тесное общение я не могла. И так уж получилось, осталась я совершенно одна со своими неожиданными думами, которые крутились у меня в голове. Выбравшись из дома, накинула плащ и поплелась к реке. Хотела сначала к лесу, но потом вспомнила, что я обычно что-то нахожу на свою пятую точку, поэтому ограничилась берегом. небольшим деревянным пирсом и компанией и пуговки, которая вышла из воды, перебралась поближе ко мне, а после и на колени забралась, позволяя чесать себя между глаз. Ей-то я душу излила, но так как должного совета получить не вышло, решила позвонить маме. Что случилось? Мы с магическим существом переглянулись. Ничего? Как это ничего? снова громко и требовательно произнесла мама. На дворе ночь, а ты мне звонишь. А что я так делать не могу? Ну, ведь могу же, чисто теоретически можешь, вздохнула мама. Но не делаешь. Рассказывай. Рассказала всё, начиная с самого начала, и не заметила, как прошёл час, а может и больше. Закончила монолог своими переживаниями и сомнениями по поводу Андрея. Да, как бы это ни звучало, я вдруг испугалась, что ему не интересна вторая сторона нашей жизни. Я бы вот, как бы это так сказать, где-нибудь приземлилась, разбила сад, выращивала бы цветы, следила за местным кладбищем и наслаждалась новой, неизвестной для себя жизнью. Когда сказала последнее слово, то замолчала. Мама молчала вместе со мной, пока тихо не проговорила: "Неужели ты жила давноков?" Ну, это пока вопрос времени. Не уверена, что это так. Ты бы к врачу сходила, что ли? Да тут клиники не самые хорошие, отозвалась. Все друг на друге повязаны. Тоже, верно, пробормотала мама. Может, тогда тебе взять отгул на пару дней? Доберёшься до нас, пройдёшь всех врачей, сдашь анализы и вернёшься. Что скажешь? Скажу, что и денег, и лоша нас смысла. На этом и договорились. Отпросился у начальника службы контроля и уеду со спокойной совестью на пару дней. Ушни пропадут без меня, я думаю. Уснула поздно, а встала рано. Настроение было никаким. Хотелось плакать, смотреть в окно и печалиться. Ромов и ещё ходит кругами с кислой миной, как и хотелось бы где-нибудь его закопать не нароком. Рука только не поднималась. Люблю, к слову, перед самым нашим отъездом на работу в себя пришла ведьма. за которую Вадим боролся всю ночь. Анастасия Леонидовна крепко прижимала к себе ребёнка, хоть и имела вид больного человека. Он какие синьенькие под глазами, а на бледной коже множество веснушек видны было ещё больше. "Спасибо", прохрипела ведьма, чуть приподнимаясь на подушках, которые Вадим заботливо подставил ей под спину. Лекарь вообще сейчас был очень серьёзным, как никогда ранее, я бы сказала. А уж какими глазами смотрел на девушку, эх, кто бы на меня так посмотрел. Отдыхай, велел Ромов. С тобой будет Паша. Наш новый друг выглянул из-за моего плеча и кивнул. А вечером придётся поговорить, вздохнула я. Да, кивнула женщина. Я готова рассказать всё, что знаю. Только как мне быть с работой? Так вы вчера отпросились на 2 недели. Пожал плечами Борис, показывая остатки от телефона. На больничный вроде ушли. Все было тальейч отпустил. Настя только глазами хлопала от удивления. Я быкину тогда, произнёс Борис. Дабы скрыс все льды, тут уж никто и спорить не стал. Так мы и уехали, каждый на своей машине, задумчивые, невесёлые, так ещё и с тяжёлым сердцем. Скоро что-то будет. Эти подготовки, зачистки, поиск людей, они для чего-то нужны. Вокруг нас ужами крутятся и избиваются, а подойти не могут, боятся. Этот страх почти ощутим, как и лютая ненависть. В управлении было спокойно. Вызовов ни ночью, ни под утро не было, так что дежурство шло относительно спокойно. Время от времени к нам кто-то заглядывал, начальник периодически прибегал из архива бумаги приносил. Но бумажная работа тоже работа, и, к сожалению, заняла большую часть рабочего времени. Лучше бы кого-то прикопать, нужно было. Сейчас прямо настроение самое то было. А на обед снова пришла Фиби. Платон явно решил своим видом до конца убить во мне всё желание приступить к еде, так что заказанное парнями мясо я попросту отодвинула и уставилась на мужчину, который принёс мне букет из каких-то странных цветов. "Спасибо", Вела произнесла. "Наше свидание в силе?" уточнила амфибией. Само собой, подняла голову и пристально на него посмотрела. "И я слов на ветер не бросаю". "Понял", он придёрнул плечами. и развернувшись, покинул столовую. А мне на спину опустилась тёплая ладонь Бориса. "Зина?" позвал он. "Всё хорошо". "Вроде да", перевела взгляд на друга, который с волнением смотрел на меня. "Ну тогда силу отзови", спохватилась. Но напугает часть управления, которая была в столовой успела. Так как аппетита не было, виновато улыбнулась и, поднявшись из-за стола, поспешила к выходу. Теперь буду голодной и огорчённой сидеть за столом и печально смотреть в окно. Однако огорчение пришло ещё раньше в лице работника архива. Малознакомый парень перекрыл мне дорогу и зло произнёс: "Из-за твоего появления на нас наслали проверки". Предполагая, что проверки начались из-за тратительной работы, пожала плечами и сделала шаг вперёд, желая обойти грубияна. Но он, человек с низкими интеллектуальными способностями, схватил меня за плечо. И это стало его руковой ошибкой. Сила моя взметнула вверх так неожиданно, что даже я ничего не смогла поделать. Вот только гад противный шипел надо мной, когда летел мне за спину, вышибая спиной двери и кубарем катясь по полу. «Еще раз тронешь меня рукой?» — проговорила не своим голосом. «За Рою!» Первым ко мне бросился Ромов, явно полагая, что Зиночку нужно защищать. Только ко мне и так никто бы не сунулся. Работники управления вжались в стены и побледнели не хуже местных стен. Зина, Андрей остановился рядом. Сильно обидел? Нет, отрицательно покачала головой. Можно мне домой? Можно, послышался слаженный хор голосов откуда-то издалека. Можно, вздохнул Андрей и прижал меня к себе. Доедешь? Куда же я денусь? Но домой я не поехала. Зато с превеликим удовольствием помчалась к дяде Жене, который был мне рад, как собственной дочери. Вот уж где меня накормили, пожалели и попросили не бить с горяча. Ты же не знаешь, куда он поехал, произнёс мужчина и накрыл свой рот широкой ладонью. А куда? пододвинулась поближе и повар понял, что придётся, если не сдавать Андрея, на которого я на жаловалась, то хоть встать на его защиту. Мастера он ищет. шёпотом произнёс ювелирного самого лучшего потому что у Дины всё должно быть самое лучшее так и сказал душа моя запела всеми нотами а на сердце распустился яркий цветок облегчения фух любит просто по-особенному и немного странно но любит так что не доводи парня пригрозил мне пальцем дядя Женя его и так угораздило тут уж что правда то правда Даже обижаться не имеет смысла. Домой я отправилась в более хорошем расположении духа и даже добралась до домика без приключений. А во дворе уже вовсю шла игра, в которой принимали участие Паша и Милана. Ведьма же сидела в кресле и грустно смотрела на натворяющееся безумие. Ещё бы, тем более что магические существа втянулись в действо самостоятельно и добровольно. Чудно же. Ого, как у вас весело. Настя почему-то сразу же подскочила на ноги. Я же плюхнулась на свободное место рядом с ней и вытянула ноги. Как там в управлении? тихо произнесла женщина. А что ему будет? удивилась. Стоит, частично работает, почти без жертв. Тут ведьма покосилась на меня и тихо рассмеялась. А я им сразу сказала, что приедет девушка, которая нарушит покой всех людей этого города. От кого узнала? приподняла брови. Погадала, пожала плечами. Карты мне всегда подсказку дают. Вот только в последний раз поздно их разложило. Не до этого было. И спасибо, что помогли. Я лишь махнула на неё рукой и уставилась перед собой. А хочешь, я тебе погадаю? вдруг спросила Настя. Знаешь, нет, я так знаю, что будет, пусть не столь точно. Упрашивать меня не стали, что очень порадовало. Так мы просидели рядом до вечера. А уже когда приехали парни, перебрались в дом, потому что поговорить действительно было о чём. Сейчас в наших руках был ценный клад, человек, который во всём этом долгие годы крутился, а это значит, что все карты могут быть скрыты. Нам остаётся только грамотно и чётко добыть улики, организовать аресты и принять активное участие в суде. «Ну и людей нужно найти, которые пропали». Паша взял на себя смелость и ответственность уложить ребёнка спать. А мы сели в тесный круг, взяли по чашке заваренного Вадимом чая и принялись слушать. Внимательно. Собрано и даже под запись в некоторых местах. Потому что то, о чём вещала ведьма, выходило за рамки нашего понимания. Конечно же, она была задействована в некоторых сферах и работе, но лишь по той причине, что обладала очень хорошим даром. имело на руках ребёнка, которого мы её и запогивали. Собственно, такие предположения и были. А вышло, девушка из игры, когда отказалась привораживать к себе нашего лекаря. Тут-то её и решили убрать с дороги как ценного свидетеля. Мы же оказались быстрее и наглее, если так можно выразиться. Вывезли прямо из-под носа противников. То есть мы идём правильным путём, пробормотал Борис, смотря куда-то в сторону, как и каждый из нас. И идти то шли, а вот добыть данные будет ой как непросто. С другой стороны, а когда это было легко, да и потом. Впереди есть одно очень значимое мероприятие, на которое я приглашена, но до этого момента нужно кое-что сделать, очень важное, очень нужно. Когда там конка намечается?